Глава сороковая. Андрей. Надо же, Все оказалось проще простого. все таки женщины любят ушами. Кажется, это останется неизменным на все времена. Несколько красивых фраз, шепот в полумраке, балансирование на грани флирта и вседозволенности, и девчонка уже твоя. А дальше лишь дело техники, отточенной годами, и считай, что проскочил в дамки. Все легко, беззаботно и красиво. Могло быть, но меня-то угораздило, похоже, потерять голову, В ней и так-то раньше ветер был, а в тот миг, когда понял, что Катька моя, да-да, именно моя и ничья больше, едва с ума не сошел от переполняющих эмоций. Значит, все таки хранила, не позволяла никому прикасаться к себе, и этого идиота Макса близко не подпустила. Сам себе поражался, однако ведь раньше бы даже связываться не стал с девственницами, считая это лишь морокой, а утром готов был Мореву спрятать в пещере или каком-нибудь подземелье, понимая, что я не готов ее кому-либо отдать». Вечерний ветер трепал челку, касался кожи, лаская и даря свободу одновременно. Хотелось подставлять лицо этим порывом воздуха, дышать полной грудью и довольно улыбаться. Правда, чем ближе к дому бабули подходил, тем отчетливее в голове слышался Катин голос и мое обещание. Дьявол! Еще никто так крепко меня не держал за одно место. Если бы Юлька поставила мне подобный ультиматум, то с высокой вероятностью я бы хлопнул дверью, послав ее подальше. Хотя, с другой стороны, учеба была не самым страшным. Тем более всегда можно было найти лазейку, например, в виде нескольких купюр в зачетке. Засунув руки в карман и брюк, я ускорил шаг, желая быстрее оказаться под родной крышей. Где-то глубоко внутри начиналась трансформация уже. Но пока я еще до конца не осознавал, что жизнь начала меняться и к чему это в конце концов приведет. А вот дома меня так рано не ждали. Стоило пересечь порог гостиной, как бабуля с Гариком, словно по команде, принялись вести беседу о хозяйственных нуждах, делая вид, что ничего такого за мгновение до здесь не происходило. Но от моего взгляда не скрылись, конечно, их телодвижения. «Хотелось бы надеяться, что вы играете не на деньги, а то ты на старости лет нас помер упустишь, бабуль!» Плюхнувшись в кресло, вытянул я ноги вперед, подмигнув этой азартной парочке. Эта немолодая интеллигентка хмыкнула, Продемонстрировав открыто, что яйцо курицу не учит, и мне следовало бы держать язык за зубами, но от чего-то так распирало пообщаться. Вас-то пустишь, присосались как клещи, выдала она, прикрыв колоду карт журналом. Я тоже рад тебя видеть, кстати, улыбнулся этой хитрой ведьме. Теперь, кажется, понимаю, почему у Гарика зарплата выше, чем у другой прислуги. Дворецкий побледнел вмиг, покосившись на мою бабулю. Та лишь рукой взмахнула, призывая его не обращать внимания на мои слова. «Похоже, у них тут давно сложился кружок по интересам, а я все же пришелся не ко двору. Даже представить было страшно, какие вещи в доме творились до моего переезда. Наверное, не удивился бы, если бы узнал, что в подвале у нее имеется казино. А ты чего так рано явился?» — нахмурилась бабуля, недовольная, что ее застали на месте преступления. Она ждала ответа на вопрос, явно сгорая от любопытства, но пыталась до конца ногтей оставаться леди и заняла выжидательную позицию, рассчитывая, что я сам все расскажу. «Отшила она его!» — фыркнул Гарик. «Думаешь?» — обратилась бабушка к своему подельнику, словно меня здесь вообще не было. «Уверен!» — заявил тот, достав из кармана пиджака сто рублей и положив на стол. «Моя старушка время даром терять не стала, тоже извлекла купюру и положила сверху». «Я только рот открыл, обалдев от этой картины». Но сладкая нега от того, что они ошиблись, уже растеклась по венам. И очень хотелось посмотреть, как эти двое удивятся, услышав честный ответ. «У нас с Катей все в порядке». Растянул я губы в наглой улыбке, радуясь еще больше тому, что их лица вытянулись, а бабуля сквозь зубы даже выругалась. Воспользовавшись замешательством, я поднялся, прихватил купюры и вальяжно направился в спальню, оставляя эту парочку перемывать мне кости. Эй! хлопнула баба в ладони, когда я уже почти преодолел лестничный марш. А подробности где? Ты опытная старушка, додумай да сама. Неблагодарный, пробурчала она недовольно, указав Гарику на свободное место. Пока они развлекались, играя в преферанс, я успел принять душ, вспоминая события прошедшей ночи. Дико захотелось вернуться к моревой в ее маленькую комнатку, где было так уютно и горячо. Кажется, все во мне жаждало вновь оказаться рядом с ней, ощущать ее кожей, ловить тонкий аромат духов, вдыхать цветочный запах волос, прижимать к себе так крепко, чтобы слышать, как бьется сердце этой девушки. Из памяти моментально стерлось все лишнее. Те, кто был до нее и кого я когда-то хотел, это все померкло, став неважным и абсолютно пустым. За шумом воды я не сразу услышал звонок телефона, а когда вышел из душа, обнаружил пропущенных вызовов больше десяти с незнакомого номера. Нехорошая мысль скользнула в сознании, но я ее загнал подальше, словно отмахнулся, как от надоедливой мошкары. Перезванивать не стал, зато взял с полки ненавистный учебник философии, клятвенно пообещав себе, что справлюсь с этим квестом. В общем, почти удалось, осилил параграф, и только в сон погрузился, как мобильный снова ожил хмурясь и, матерясь сквозь зубы, схватил телефон, принимая вызов. «Андрей Белов?» — женский голос показался знакомым, но кому он принадлежал, так и не вспомнил. «Да, Белов», — ответил я раздраженно, ненавидя игры в кошки-мышки. «Я по поводу твоего отца», — начала женщина, а у меня сразу сложилась в голове картинка. «Да, конечно, очередная папашина подружка. И что же ей от меня потребовалось? Неужели папочка ее бросил, и она решила переключиться на сыночка?» Что такое, шубу отказывается покупать! зевнул в трубку, демонстрируя отвратительные манеры. Он в больнице, выдала его подружка, заставляя меня вскочить с кровати. В горле пересохло, сразу самое черное и страшное полезло в голову. В больнице? Эхом промолвил в ответ. Казалось, что каждое слово весило не меньше тона, и чтобы произнести, требовалась богатырская сила. Сердечный приступ, пояснила она, продиктовав адрес. Я скинул вызов. Медленно опустившись на пол, подтянул колени к подбородку, уткнувшись в них носом, и принялся раскачиваться, словно маятник. В голове не укладывалось. Несмотря на непростые отношения с отцом, я никогда даже не задумывался о том, что однажды его может не стать. Да, мы редко виделись, он не забывал контролировать меня при этом больше, чем других отпрысков. Будто бы единственным, кто может наломать дров в семье, был именно я. Но вместе с тем я не думал, что когда-то наступит момент, что жизнь отца окажется под угрозой. А ведь все это так тонко и зыбко, сегодня мы есть, а завтра нет. Запустив руки в волосы, я протяжно взвыл, ощущая, как этот груз меня придавливал к земле, а надо было собраться с силами, подняться и рвануть к нему. Только сковывающий страх толстой коркой льда удерживал меня, не давая сделать шаг. Кое-как я все таки поднялся, натянул первое, что выпало из шкафа, мало заботясь, на кого вообще был похож в это мгновение, и, вызвав такси, спустился сразу вниз. К счастью, бабули уже не было в гостиной, зато присутствовал Гарик. Тот посмотрел на меня своим строгим взглядом и только кивнул, не задавая вопросов. Оно, наверное, и к лучшему, ответов у меня не было все равно. Лишь горькое понимание, что жизнь решила все за меня, категорически отказавшись вступать в диалог.